— До богов дело в данном случае не дошло, — улыбнулась девушка и тут же спросила, грозно нахмурившись. — А бабка-то твоя? Откуда может знать, как я колдовала? — Выдумывает, небось? — Моя бабка никогда не выдумывает. Оскорбленный таким предположением, гордо выпрямился мальчик и тут же закономерно едва не навернулся с шаткого табурета. — Моя бабка — повитуха! Рядом стояла. «Понятно!» — лукаво улыбнулась девушка и блаженно потянулась. «Звать-то тебя как? Герой!» «Не скажу!» — показал язык мальчик. «Бабка говорит, мирскими именами тоже нехорошо раскидываться. сама никому свое прозвище не говорит. Даже Раха она о нем не ведает. Хотя подруги они, не разлей вода!» Знавала я одну колдунью у которой просто не было мирского имени. Печально улыбнулась Эвелина. Но совсем по другим причинам. Впрочем, быть может, твоей бабке тоже некогда пришлось пройти через такое же испытание? — Через какое? — заинтересовался мальчик, увлеченно обрывая лепестки столько что прикрепленного цветка. — Неважно, — отмахнулась девушка и строго приказала. — А ну, брысь отсюда! Мне одеться надо! Сорванец не стал возражать и быстро ускакал по своим делам. А Эвелина неторопливо откинула одеяло и, наконец-то, встала. Время до полудня тянулось нескончаемо долго. Вокруг суетились люди, занятые непонятными приготовлениями. Эвелина предложила была помощь, но получила вежливый непреклонный отказ. Сразу стало понятно, несмотря на спасение Роханой, Здесь к ней еще не скоро станут относиться как к равной, если вообще такое время когда-нибудь наступит. Эвелина вновь ушла на берег. Эта деревушка все больше и больше напоминала ей родное селение. Только теперь она могла постоять за себя не только словом, но и делом. Впрочем, глупо было обижаться на простых людей. Кто знает, какие лишения им пришлось вынести по вине имперцев. В животе все сильнее и сильнее бурчало от голода. Правильно, ведь завтрак Авелине сегодня даже и не подумали предложить. А время обеда уже давно прошло. Девушка вздохнула и задумчиво пожевала губами. Интересно, как дела сейчас обстоят в академии? Наверное, время после обеденного отдыха подходит к концу. Подумала и тут же вскочила на ноги отгоняя от себя непрошенную случайную мысль. «Не стоит сейчас вспоминать. Не стоит. Еще рано. — Что с тобой? — раздался позади чей-то звонкий голос. Эвелина обернулась, кляня себя за несдержанность. И почему-то совсем не удивилась, увидев утреннего знакомого. Мальчишка причесал растрепанные вихры и сейчас стоял перед ней, что-то пряча в карманах. «Решила размяться», — соврала девушка, объясняя свой резкий прыжок. «А то совсем форму потеряю». «Размяться?» Глаза у мальчонки стали похожи на два блюдечка. «Тебя что, учили боевому искусству?» «Нет», — вновь солгала Эвелина. «Просто знаю несколько приемов защиты». «Врешь, поди», — недоверчиво протянул сорванец. Зачем девчонку эдакому учить? Ей в доме самое место — детей рожать, да мужа кормить».